«Добро пожаловать к нашим кострам! А известна ли вам песня?» Илаис поклонился ему столь же церемонно, приложив обе руки к груди. «Ваш радушный прием, ходи, согревает душу, как ваши костры согревают тело, но я не знаю песни».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 — Они не придут, Ираин, — Илаис качнул головой с едва заметным оттенком презрения. — Пора бы тебе это понять. Седовласый развел руками, словно сетуя, что ни в чем нельзя быть уверенным. Когда он повернулся, чтобы отвезти гостей в лагерь, Эгвин спешилась и подошла ближе к Илаису. — Вы друзья? Чтобы отвезти Белу, появился улыбающийся лудильщик. Эгвин с видимой неохотой отдал ему уздечку и то после кривой смешки Илаиса. «Мы знаем друг друга», — коротко ответил одетый шкурый мужчина. «Его имя магди спросил Перин. И Лайя что-то проворчал шепотом. «Его зовут Раин магди Это нечто вроде звания такого. Ищущий. Он предводитель их отряда. И если так для вашего слуха необычно, можете называть его ищущим. Ему все равно».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 Ила, жена Райна, оказалась на голову выше мужа, и вскоре она заставила Перина забыть о расцветке ее одежды. Материнской своей заботливостью она напоминала ему миссис Алвир, а от первой же ее улыбки на душе у него стало теплее и радостнее. Ила приветствовала Элайса как старого знакомого, но со сдержанностью, которая, по-видимому, ранила Райна. Элайс криво улыбнулся ей и кивнул. Теперь на Игвейн представили женщины сами, и она пожаловала руки им обоим со много большим теплом, чем она выказала Илайсу, а Игвейн даже обняла. «Как ты прелестно, дитя!» — сказала она, погладив Игвейн по щеке и улыбнулась, и вдобавок продрогла до костей, как я вижу. «Садись ближе к огню, Игвейн, все присаживайтесь, ужин почти готов». Вокруг костра лежали брубки бревен, предназначенные для сидения. Илаес отказался даже от такой уступки цивилизации. Вместо этого он вольготно улегся прямо на землю. Над пламенем в железных треногах стояли небольшие котелки, а около углей – печка. Ила захлопотала возле них. Когда перины остальные расселись, к костру упругим шагом подошел стройный молодой человек в одежде в зеленую полоску. Он крепко обнял Райана и Илу, а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 Перин ожидал, что Эгвейн захихикает, а потом увидел, как она смотрит в глаза и раму. Перин пригляделся к молодому лудильщику. Ему пришлось признать, что тот наделен изрядной долей миловидности. Через минуту Перин понял, кого он ему напомнил. «Вилла Алсина». На него, когда тот приходил из Дивенрайт райт Эммонда в луг, заглядывались и о нем перешептывались за его спиной все девушки. Вилл ухаживал за каждой девушкой, какую встречал, и ухитрялся убедить каждую из них, что с остальными он просто-напросто вежлив. — Эти ваши собаки, — громко произнес Перин, отчего Эгвейн вздрогнул выглядят большими, как медведи. Удивительно, как вы разрешаете детям играть с ними. Улыбки Айрама как не бывало, но когда он взглянул на Перина, улыбка вновь вернулась на его лицо, причем как куда более самоуверенная, чем раньше. — Они не укусят тебя.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 Чтобы вскормить новые листья, так должны поступать и все мужчины, и женщины. Эгвейн в ответ посмотрел на него, слабый румянец окрасил ее щеки. «Но «Ну что это значит?» — сказал Перин. Айрам бросил на него сердитый взгляд, но вопрос ответил Райан. «Это значит, что человек не должен причинять вреда другому ни по какой причине». Взгляд ищущего переместился на Элайса. «Для насилия нет оправдания. Никакого. Никогда».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 Могучий топор содеет насилие над беззащитным деревом и сам будет поврежден им, так же и с людьми, хотя здесь ущерб уже причинен будет души но — прорычал Илайз, оборвав перина. «Райан, и так уже плохо, что ты пытаешься обратить деревенских несмышленышей в вашу чушь. Это почти всюду, где бы ты ни ходил, доставляет тебе уйму бед, верно?»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 С удовольствием улыбнулась в ответ ему девушка. Ила выпрямилась, достав из маленькой железной печки коровая хлеба. «Но ужин уже готов, Айрам!» «Я поужинаю у матери», — сказал через плечо Айрам, взяв игвин под руку и уводя ее от фургона. «Мы поужинаем с матерью». Он одарил торжествующей улыбкой Перина. Айрам с Игвейн побежали, и до Перина донесся смех девушки